Если, например, взять такую область человеческой деятельности как работа, да, 75% времени в среднем человек проводит на работе. вот Если вы от этой работы не ощущаете, что вы приносите пользу да, именно так, как вы могли бы это приносить, то вы никогда не будете счастливы на этой работе. Предположим, вам хочется работать с людьми, и вы уволились по каким-то причинам из организации, которая работала в области человеческих ресурсов, и устроились работать в блинную где зарплата в два раза больше. И ваша задача – это контролировать технологичность процесса, чтобы не воровали масло, муку, сколько положено добавляли сахара и соли. И хотя вы теоретически понимаете, что от того, насколько вкусными будут эти блины, наверное, что-то в жизни зависит, но чувствуете, что если раньше вы влияли непосредственно на область человеческих, взаимоотношений, например, да и вас это удовлетворяло. А теперь вы винтик в огромной системе, которая контролирует качество блинов. И вас это не удовлетворяет. Вы на этом месте никогда не будете счастливы. Поэтому человек что-то пробует, анализирует, отвечает себе на поставленные вопросы и находится в состоянии, которое называется искательство. Запишите себе. Искательство – это состояние, в котором пребывает большая часть думающих, переживающих о чем-то людей. Это люди, которые ищут все, смысл жизни. Они ищут Бога, они ищут себя, они ищут ответы на вопросы о том, что такое предназначение, предопределение, смысл жизни. Они бесконечно ищут. И человек, который не ищет, он... В каком-то смысле слово «пустышка». Я не знаю, может ли быть счастлива пустышка. Ну, наверное, может, насколько она вообще может быть счастлива. Что нужно для того, чтобы пустышка была счастлива? Наверное, немного сходить в солярий, неплохо поесть, услышать парочку комплиментов. Поэтому чем больше у человека запросы и выше его интеллектуальный уровень, тем ниже его шансы на чувство удовлетворенности. Ну, насчет счастья не знаю, а... Как говорил Сократ, я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого. Поэтому, если нарисовать такую символическую пирамиду, где в основании находится большое количество людей, например, умственный уровень людей, вот чем выше умственный уровень человека, тем меньшее количество людей находится в данном конкретном срезе, и говорят, что на вершине всегда одиноко, поэтому нужно заранее знать, зачем ты туда идёшь. И хотя, казалось бы, чем выше летает чайка, как говорит э, Ричард Бах, тем дальше она видит, но порой от этой дальновидности только усугубляются страдания человека. И хотя в книге книг написано, что преимущество знания перед незнанием такой же, как света пред тьмою, однако тут же рядом и написано, что во многом знании много печали, и познание умножает скорбь. Так вот, иногда люди знают, что нужно, они знают, как нужно, они знают, в чем их пороки, они знают, в чем их проблемы, и однако ничего не делают для того, чтобы что-то поменять. Поэтому знать это одно, само по себе знание – это... Повод считать человека преступником, если он знает и не делает. Знание – это одно, а действие – это совершенно другое. Большая часть людей, которые не умеют действовать, умирают неудачниками. О каком счастье можно говорить? Можно только сидеть и макушку свою пеплом посыпать. Вот это как раз и есть разница между знанием и действием. И до тех пор, пока человек не поймет, что осталось жить совсем немного, что еще на один денечек он приближается к вечности, что еще несколько прыщей перешло в морщины, что еще несколько десятков волос посидело. И всегда будут рядом люди, которые напоминают нам о том, что молодость прошла, отшумела, как вешние воды, и впереди вечность. Да? Вот очень важно многое успеть, и сидеть некогда. Люди, которым некуда спешить не ставят себе цели, не планируют свою жизнь, ничего не меняют. Они могут позволять себе курить совершенно не бороться с этим. Какая разница? Зачем пустышки силы? Пусть курит, пока не загнется. Не пожелтеет окончательно, пока руки не будут пахнуть хлебом или пока, например, онкологический диагноз не поставят. Тогда мы будем по 40 дней голодать, напрягать все свои силы, жертвовать собственной печенью, сдавать кровь. Все, что угодно будем делать. Пока незачем, да? Пока и так нормально. Так вот, есть люди, у которых только внешние стимулы, а есть люди, у которых стимулы в основном внутренние. Именно эти люди занимаются преобразованием себя. Они выковывают свое тело, которое было чахлым и болезненным, как, например, у Суворова, которая которое стало могучим и крепким, так что он мог спать на ледяной земле, завернувшись в какую-нибудь рогожку. Люди с внутренними стимулами ставят себе задачи, Делают научные открытия Организуют фирмы и предприятия На которые неудачники толпами устраиваются на работу Это люди, которые живут скромнее того уровня Которые могут себе позволить Поэтому у них всегда есть избыток Это люди, которые могут позволить себе самовыражение Несмотря на то, что их, может быть, принимают не все Это те, которые называются дураками На которых мир держится Это белые вороны Которые очень сильно отличаются от большинства И критикуемы всеми Которых признают После того, как они умирят умерли, и завидовать больше некому. И здесь ваша задача понять, человек с каким способом мышления я. Тот, который стимулируется внешними стимулами, или тот, у которого внутренние какие-то мотивы важнее. Если вы бросаете курить только когда уже лицо сморщилось, и бронхит хронический, да, и тошно от того, что мозги уже в коротком замыкании, то вы типичный человек, который с внешней мотивацией, и тогда жизнь управляет вами, и вам, конечно же, не светит быть счастливым, потому что вероятность плохих событий в жизни выше, чем хороших. Запишите это себе. Вероятность плохих событий в жизни выше, чем хороших, и сорняку всегда нужно меньше света и меньше воды, чтобы пробиться своими толстыми колючками через асфальт. Запишите себе такое интересное утверждение. Жизнь – это разговор. понимаете как хотите, но... Великий Экзюпери считал, что самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения. И если у вас более или менее все стабильно с финансами, если вы реализуетесь на профессиональном поприще, если, возможно, у вас собраны какие-то галочки, что я и от дедушки ушел, и от бабушки ушел, но при этом у вас нет полноценного общения, от которого вы бы получали удовлетворение, то нельзя сказать, что вы счастливый человек». А что значит полноценное общение? С моей точки зрения, полноценное, то есть имеющее полноту ценности, когда после общения с человеком я ощущаю, что я что-то узнала новое, я что-то узнала дорогое, я что-то узнала, что повлияло на меня хорошо, мне чему-то хочется от этого человека научиться, я что-то хочу от этого человека себе приобрести, я в чем-то хочу быть на него похожим. Это одна грань. Вторая грань, когда вы работаете... Не на прием, а на отдачу Но вот если вы работаете на отдачу Ваша задача не кукситься по поводу того, что А, нечего получить, да? Ну да, нечего получить, нечему порадоваться Тогда нужно общаться с людьми, которые готовы брать, которые спрашивают, как изменить, как повлиять, как отделаться от вредной привычки, как достигнуть успеха, как понять, что такое успех, если же они не спрашивают, то есть не хотят ничему учиться у вас и сами находятся на таком уровне развития, что вам у них поучиться нечему. Нужно найти в себе мужество и проститься с этими людьми. Некоторые говорят, что «а как же так, если это родственники?» Но это твои проблемы, если ты до сих пор живешь с родственниками, как в коммунальной квартире, и у тебя нет внутренних каких-то сил, чтобы все поменять и снять, например, отдельное жилье. Когда мы несемся, как в белка в колесе, мы не можем остановиться, чтобы навести порядок в своей жизни, и мы действуем по привычке, то в нашей жизни ничего не будет меняться. Поэтому правильные действия – это залог хорошего положения в вашей жизни. Так вот, мы очень часто сами создаем себе в своей жизни ад. И потом говорит, Бог, куда смотрел ты? А что ты делаешь? Разве тебя Бог заставляет жить с твоими родственниками? Если вы скажете, у меня нет возможности уехать, то вы будете лжецом, потому что вы не пробовали это сделать. И если бы вы попробовали, вы бы убедились в том, что Бог добр и Вселенная любвеобильна, и что вы не умрете с голоду, и что найдется квартира, И запишите себе, что крест каждому человеку дается в строжайшем соответствии с его спиной. И если дается какая-то проблема, то это уже значит, что вы в состоянии эту проблему решить. И она как раз таки дается вам для того, чтобы вы вышли на другой уровень личностного развития по отношению к этой проблеме. Ну, по поводу любить и быть любимым, любить способны только сильные люди, а слабые люди стараются поставить себя в такую позицию, чтобы позволять себя любить. Они очень любят размышления, типа, в отношениях один любит, а другой позволяет себе любить. Вот сколько я помню своих родителей, мама всегда позволяла себе любить, и я должна быть обязательно в такой же позиции, чтобы позволять себя любить. Да, к тому же тетя моя говорила, что мужчина должен любить женщину больше, тогда и семья будет крепче. Человек-потребитель – это человек, который, являясь вечной пиявкой, не способен на внутреннюю работу, не способен на созидательные отношения. И удивительно рядом этот человек, я не знаю, будет ли он счастлив или нет. Некоторым нужно мало, да, и они могут считать себя счастливыми, наверное, у них всё хорошо.